2. Нелепое место для города. Воздух здесь был болезненно разрежённым, даже несмотря на включённые генераторы, работающие на полную мощность и выбрасывающие кислород на высоту, никак не предназначенную для человеческих лёгких. Потребовались годы, чтобы стабилизировать местный климат, и всё ещё нужно было продолжать прилагать усилия, чтобы сохранить завоёванное с таким трудом Если генераторы когда-нибудь выйдут из строя, или же атомные электростанции, погребённые глубоко в горах, дадут сбой, это место станет таким же, каким оно и было большую часть своей долгой истории. Безмолвная пустыня на крыше мира, заметная лишь по плотным снежным насыпям и голым скалам. Лишь немногие наблюдатели задумывались о том, почему для новой столицы было выбрано это место. Лишь немногие задумывались о его действиях. Теперь их просто принимали как должное. Он не стал бы строить город именно здесь, если бы у него не было на то причины. Последнее десятилетие его ошеломляющего успеха заставили людей думать, что он непобедим, непогрешим и в целом всемогущ. Опасные мысли. такие мысли шли вразрез с самой главной задумкой всего дела, но как только они сформировались, от них было уже до ужаса тяжело избавиться. Так и появились организации, которые занимались искоренением опасных идей. В большинстве своём они действовали тонко, накладывали вето на литературу, тихо перешёптывались с правильными или не совсем правильными людьми. Но Терра все еще оставалась жестоким миром, который переживал муки рождения своего будущего, и временами требовались более тонкие меры. Некоторые эксперты утверждали, что планета почти сплотилась, и теперь требуются только разовые действия, чтобы удержать под контролем все худшее из давно сформировавшейся человеческой натуры. Они называли такие действия «согласием». К сожалению, это была ложь. Старые силы продолжали взращивать себе поддержку на тёмных почвах, заражённых радиацией долин. Некоторые были сбиты с толку и не могли принять новую истину наступающего века. Другие просто знали, что происходит, и пытались бороться, дабы предотвратить его наступление. Даже так, идея сама по себе оставалась крайне опасной. Это знание, это вера, вера, самое затянувшееся из старых патологий, цепляющееся из сохшими кончиками пальцев за край перед долгим падением в небытие. Моё учение конец веры, сказал он однажды, и так было записано. Я конечная точка веры, я её замена. После меня останется только сознание, образ единственной истины, мельком увиденной издалека. У Кустудия Самонасе не было никакой веры, по крайней мере, в суеверия и в какие-то вещи, граничащие со сверхъестественным. В детстве он мог развлечься подобными фантазиями, но такая способность была удалена из него давным-давно. Самонас не скучал по ней и не испытывал сожалений. К сожалению, были уделом людской массы стада, за которым ему было поручено присматривать. Для такого, как он, существовали только две суровые бинарные опции: знать или быть необразованным, побеждать или быть побеждённым, быть верным или предателем. Поэтому, когда Кустодий смотрел на дворец, который, как ему было известно, когда-то часто так называли, он не разделял фантастическую идею о том, что недостроенные купола и шпили были каким-то образом возведены здесь, или что само существование строения являлось доказательством некой невыразимой божественной воли. Дворец просто существовал, приказ отдан, теперь Кустодий охранял дворец так же, как и все его творения. Он не слишком интересовался прогрессом технотворцов. Самонос наблюдал, как башни Гегемона медленно выстраивались из необычно прочного фундамента. На севере глубокая и плоская долина заполняется опорами из ракрита. Кустодий видел, как обретают черты огромные залы Синаторума Империалис. Размеры произвели на него впечатление, типично смелое проявление его видения. На протяжении столетий Терра оставалась миром заурядных резиденций военачальников, разрушающихся дворцов и руин, которые медленно оседали в сугробы пыли. Здесь же всё было по-другому. "Я действительно не вижу необходимости в этом", раздражённо признался однажды первый канцлер Каллендер. Как человек, который ответственен за поиски средств на возведение дворца, он мог быть прощён за то, что осмелился сомневаться в смысле данного строения. Сама нас всё-таки понял. Он понял, что после завершения строительства эта крепость будет внушать ужас любой смертной душе. Как только строительство завершится, дворец задаст такую атмосферу господства, что ни один враг никогда не подумает о нападении, если только он не окажется в каком-то зверином безумии, не боясь полного уничтожения. Он видел все остальные планы строительства, чертежи зданий совершенно неизвестного назначения. Некоторые из них были невероятно высокими, как, к примеру, зал сенаторума. Другие галереи уходили глубоко вниз. Несмотря на суровую обстановку, дворец был не первой крепостью, возведенной здесь. Как и всегда на Терре, фундаментом служил другой фундамент. Кто знает, где же в конце концов начало. Возможно, даже он не знал этого. Сам он из не знал, как долго он жил и что видел за все свои долгие прожитые годы. Это было вполне естественным. Император, как все его называли, был связан ограничениями. Ему нужны были слуги, союзники и инструменты. Некоторые из них были банальны и просты, подобно рабочим гильдии каменщиков, которые старательно украшали резьбой каменные колонны до самых вершин небоскрёбов из строительных лесов. Другие были уникальными и сильными, как сам Анос. А были и те, чьё могущество уходило за пределы понимания, создания таких огромных, ошеломительно возмутительных способностей, что вызовали искушение повторить скептицизм Каландра и не суметь увидеть необходимости в них. Величайшие из этих созданий в данный момент находились во дворце. Они вернулись в своины на западе, где всё ещё оставались император и его регент. По крайней мере, такие ходили слухи. Кустодия вытащили с поля боя, и это не очень-то радовало. Именно поэтому самонос шел немного быстрее, чем обычно. Саботоны, уникальные и созданные ему под стать, стучали по зеркальному мрамору с чуть более интенсивным ритмом, хотя ни один смертный не уловил бы разницы. К тому времени, когда он прибыл в пункт назначения, затраты всей энергии были почти на 1% выше, чем по исходной оценке такого короткого путешествия. Возможно, он мог бы сделать всё лучше. Но с другой стороны, оценка всегда была необходима. Проходи. Голос донёсся из-за массивных дубовых дверей. Семена узнал этот голос так же, как и свой собственный: звучный, сверхъестественно спокойный, уверенный, более тонкий, чем ожидалось, и по-своему кристальный, как вечные снежные покровы снаружи. Это был голос приказов, голос порядка, голос бесконечной жестокости, едва сдерживаемый внутри хрупкой искусственной оболочки. Он вошёл. Генерал-капитан Сам он споклонился. «Генерал-капитан» — тусклый термин для обозначения должности колоссальной власти. В первые дни все титулы были скромными, и только быстрое расширение образованного класса привело к абсурдному распространению званий на высоком готике. Впрочем, этот человек видел все. поговаривали, что он был на этом месте с самого начала, первый из ордена, равестник Сиггелита, последнее звено в троице, которая завоевала мир. Император Калдун Воин. Он стоял и смотрел в широкое крестофлексовое окно на вершины западных гор. Его высокая фигура, намного выше, чем у самого высокого неизменного человека, словно собор из твёрдых мускулов и костей, заставлял всё в комнате сжаться в размерах. Его одежды были бледны, изысканно пошиты и прошиты золотом. Головного убора не было, а на шее виднелось искусно выполненное кольцо из проводов имплантов. Он стоял со сканкой танцора, с бессознательной уравновешенностью, которую разделял весь орден, будучи готовым по воле мысли мобилизовать всю эту впечатляющую генную магию и биомансию в вихрь разрушительных действий. Но сейчас оставался на месте, собранный и спокойный. Этот человек повернулся, открывая своё лицо. Худощавое, исполосанное морщинами «Теперь я могу вообразить», – произнес Константин Вальдор, – «каким оно будет, когда все это закончится. Раньше я не мог этого сделать». Сам он скивнул. Грандиозный план становился все более очевидным по мере того, как стены и башни поднимались в морозный воздух. «Непревзойденное зрелище», – смело заявил он. «Думаешь?» Вальдор равнодушно смирил его взглядом. К большинству вещей командир относился подобным образом. Это нелепое место для города, я сам ему говорил. Это будет символ. Мы это символы. Как и ожидалось, настроение генерал-капитана было спокойным. Вряд ли Вольдор действительно намеревался критиковать императора. Вряд ли Вольдор, самонасыли или кто-либо из членов Ордена, оказались бы способны в действительности постоянно критиковать его. Мы, продолжение единой воли, было сказано самонасу, когда он очнулся после финального испытания несколько десятилетий назад. Мы помощники, мы спутники, мы органы бессмертного, но не сердце. А он скоро вернётся, осмелился спросить Саманес. Нет, Вальдор отвернулся к Гарам. По крайней мере, это даст время технотворцам закончить всё. У меня есть отчёты, если вы вдруг хотите их прочесть. Вольдор вновь повернулся к Кустудию, и на его губах мелькнул призрак улыбки. "Исполнительный Саманос", произнёс он. "Расскажи мне о ней". Саманос колебался. Некоторые вопросы были слишком деликатными, с ними трудно было справиться даже таким, как он. "Она уже близка", ответил Кустудии и приближается к своей цели. Я закончил свои расследования, и данная угроза весьма значительна. Если вы нуждаетесь в совете... Не нуждаюсь, но говори уж, коль начал. Убейте ее сейчас же. Вальдор на миг задумался. Она настолько опасна? Она знает. Знание не преступление. Само по себе знания нет, но то, что с ним можно сделать, да. Вальдор отошел от окна. Нет, не сейчас. Он сделал глубокий вдох и слегка поморщился. Воздух был пропитан антисептиком и был всё ещё сырым из-за рециркуляторов. Он ни в коем случае не мог заменить настоящий. Это новая эра, эра перемен, эра закона. Я не поддаюсь воинственным порывам, и ты не должен. Принято, генерал-капитан. «Собери улики, найди слабое место, брешь в ее решимости!» «Принято, генерал-капитан!» «Она здесь?» «Да!» «Тогда это должно быть просто для человека твоих талантов!» Сам он споднял голову, на мгновение подумав, что над ним глумятся. Ничего не происходило просто так, по крайней мере, не в этом месте. Вальдор даже не улыбнулся. Не думаю, что он вообще кому-то доверяет, кроме нас. Даже мы можем доверять идее или приказу, но у него ничего нет. Будь внимательным. Чем сильнее ты становишься, тем слабее всё вокруг. Ему не за что ухватиться, потому что он может это сломать. Только представь себе. Представь себе его одиночество. Он отвернулся. Его настроение казалось непредсказуемым, но, возможно, это было из-за усталости, которая даже для подобных ему была бесконечной. Саман осмолчал, ожидая, когда всё это закончится. "Я бы не хотел, чтобы её устранили", наконец-то сказал Вальдор. "Она тоже своего рода символ, может, даже больше, чем мы". "Я буду иметь это в виду", ответил Саманс. Но если такой момент настанет, действуй. «Вы даете разрешение, генерал-капитан?» «Руководствуйся здравым смыслом». На этом все закончилось. Сам он снова поклонился и направился к массивным дверям. К тому времени, как он их закрыл, Вальдор уже стоял лицом к пейзажу, сцепив руки за спиной. Он выглядел так же твердо, как и горные пики перед ним. Или более это вот так, словно он переживёт их и будет стоять здесь, когда они станут всего лишь обломками. Здесь, за экраном из кристалфлекса, в разрежённом воздухе. Тогда, в самом начале, многие оказались вечными. Это был великий урок объединения: ничто не вечно. Никто, кроме него, и его здесь ещё не было, а значит, в этом можно было усомниться. Саманнес закрыл двери. Для него нашлась работа.